Глава 12. Маленькая семейная ассамблея В понедельник состоялось предварительное судебное расследование. Не стану подробно перечислять все изложенные обстоятельства дела, чтобы не толочь воду в ступе, повторяя уже рассказанное ранее. По предварительной договоренности с полицией процедура была сведена к минимуму. Я представил заключение о причине смерти и указал приблизительное время. Коронер отметил факт отсутствия Ральфа Пейтона, но не стал заострять на этом внимание. После мы с Пуаро задержались, чтобы перекинуться парой слов с инспектором Реглоном, который был необычайно серьезен. «Все пахнет, мистер Пуаро», — сказал он. «Я пытаюсь рассуждать непредвзято. Я сам здешний и много раз встречал капитана Пейтона в Кранчестере. Мне отчаянно не хочется считать его преступником, но, как ни крути, дела его плохи». Если он не виновен, почему не явится и не докажет это? Ведь у оспал на улик против него, а он мог бы дать им другое объяснение. Так почему же он этого не делает?» Инспектор многое не договаривал, как я узнал позднее. Описание Ральфа Пейтона было разослано по телеграфу во все порты и на все железнодорожные станции Англии, и повсюду полиция была начеку В Лондоне постоянное наблюдение велось не только за лондонской квартирой Ральфа, но и за всеми домами, которые он имел обыкновение посещать. Словом, облаву устроили по всем правилам искусства, и казалось невероятным, что Ральф до сих пор не обнаружен. У него при себе не было никакого багажа, и, насколько известно, денег тоже не было. «До сих пор не могу найти никого, кто видел бы его в ту ночь на станции», — продолжал инспектор. «Местные жители отлично знают его в лицо, однако же ему удалось ускользнуть незамеченным. Из Ливерпуля тоже никаких известий». «Полагаете, он уехал в Ливерпуль?» — спросил Пуаро. вполне вероятно телефонный звонок со станции был сделан всего за три минуты до отправления ливерпульского экспресса тут что то есть а вдруг все подстроено чтобы сбить вас со следа тогда у этого у злосчастного звонка появляется хоть какое то объяснение это мысль с жаром воскликнул инспектор вы впрямь думаете, что смысл звонка был именно в этом друг мой а я и понятия не имею вздохнул пору но вот что я вам скажу когда мы найдем объяснение этому телефонному звонку — Мы найдем разгадку убийства. — Помню, что вы уже говорили нечто подобное, — с любопытством глядя на Пуаро заметил я. Маленький бельгийц кивнул. — И не неустанно это повторять, пока мы не докопаемся до сути, — мрачно пообещал он. — А мне кажется, это совершенно неважно, — заявил я. — И не согласен, — возразил инспектор. — Но, должен признать, мистер Пуаро и преувеличивает значение этого звонка. У нас есть куда более серьезные зацепки, к примеру, отпечатки пальцев на кинжале. В речи Поро вдруг стало очень отчетливо проступать иностранный выговор. Я уже заметил, что так случается, когда он чем-то взволнован. — Месье инспектор, — сказал он, — остерегайтесь глухой командир, как бы это сказать, маленькой улицы, у которой нет продолжения. Инспектор Иглан недоуменно уставился на него, зато я проявил сообразительность. — Вы имеете в виду тупик? — Вот именно. — Глухая улочка, которая никуда не ведет. Так может случиться и с этими отпечатками пальцев. Они завлекут вас в тупик. — Не представляю, как такое может произойти, — возразил Реглун. — Хотите сказать, что они фашивые? Я читал о таких трюках, но никогда не сталкивался с подобным на практике. Но поддельные они или настоящие, куда-то они непременно нас приведут. Пуарулешко снаречиво развел руками. Затем инспектор продемонстрировал нам увеличенные фотоснимки различных оттисков пальцев, засыпав при этом техническими подробностями о петлях и завитках. Пуаро даже не пытался изображать интерес, и, в конце концов, инспектора это разозлило. — Но же вы должны, по крайней мере, признать, что эти отпечатки принадлежат кому-то, кто был в доме тем вечером! — запальчиво выкрикнул он. — Бенсюк кивнул пару Разумеется, я это признаю. Ну, — а так вот. Я дактилоскопировал всех обитателей дома, поголовно. От старой леди до судомойки. Едва ли миссис Экройд пришла бы в восторг, услышав, как назвал ее инспектор. Она без сомнения тратит на косметику немалые суммы. «Поголовно!» — повторил инспектор. Не включая и меня. Сухо прибавил я. «Вот именно. И ни один из этих оттисков не соответствует отпечаткам на рукоятке кинжала. Так что выбор у нас небогатый. Ральф Пейтон...» или таинственный незнакомец, о котором рассказал доктор. Когда мы доберемся до этих двоих, будет потеряно понапрасну драгоценное время. Перебил его Пуару. Что вы хотите сказать, мистер Пуару? Вы утверждаете, что сняли отпечатки у всех обитателей Фернли парка. У всех без исключений, мси инспектор. Конечно. И никого не забыли? Никого? Ни живых, ни мертвых? Сперва инспектора явно ошарашило то, что он принял за библейскую отсылку. Потом до него медленно начал доходить. — Поимейте в виду покойника, месье инспектор. Реглону потребовалось еще какое-то время, чтобы переварить эту идею. — Рискну предположить, — невозмутимо продолжал Пуаро, — что отпечатки на орудии преступления принадлежат самому мистеру Экройду. Это легко проверить. Тело еще не захоронено. — А какой там смысл? «Уж не хотите ли вы сказать, что мистер райкройт совершил самоубийство?» «О, нет. Моя гипотеза такова. Убийца надел перчатки или чем-то обернул рукоять кинжала. А после того, как удар был нанесен, поднял руку жертвы и сомкнул пальцы вокруг этой рукояти». «Но зачем?» Пуаро в очередной раз пожал плечами. «Ну, чтобы сделать этот запутанный случай еще более запутанным». «Что ж, — сказал инспектор, — я проверю». Однако что навело вас на подобное предположение? Я заподозрил это, как только вы любезно разрешили мне смотреть кинжал и обратили мое внимание на отпечатки пальцев. а Вынужден сознаться в своем невежестве. Но, увы, я очень мало знаю о завитках и петлях, но я не мог не заметить, что расположение пальцев выглядит очень странно. Если бы я наносил удар снизу вверх, то держал бы оружие совершенно иначе. «А вот если закинуть руку за спину и приподнять...» Но ну, это совсем другая позиция. Убийца этого не учел. Реглан в изумлении воззрился на маленького бельгийца. А Пуаро изображал скромное безразличие, даже притворился, что стряхивает невидимую пылинку с рукава пиджака. «Ну, что ж, это интересная версия», — наконец сказал инспектор. «Я ею займусь». но не огорчайтесь, если из этого ничего не выйдет». Было видно, как он изо всех сил старается сохранять прежний снисходительный тон. Когда он распрощался, Пуаро проводил его взглядом, затем повернулся ко мне. В его глазах блеснула насмешка. В другой раз мне следует быть осторожнее с его самолюбием. Абьон, мой добрый друг, теперь, когда мы предоставлены самим себе, что вы скажете о маленькой семейной ассамблее? Маленькая ассамблея, как назвало это собрание Пуаро, состоялась полчаса спустя в столовой Фернли. Пуаро восседал во главе стола, словно председатель какого-то таинственного совета заговорщиков. Никого из слуг не было, только мы шестеро. Миссис Экрайт, Флора, майор бланд молодой Реймонд, Пуаро и я. Когда все заняли свои места, Пуаро встал и поклонился. — Дамы и господа, я собрал вас с определенной целью. Для начала хочу отдельно обратиться к мадемуазель. — Но почему ко мне? — удивилась Флора. — Мадемуазель. — Вы помолвлены с капитаном Ральфом Пейтоном. Если бы он решился довериться кому-то, он выбрал бы вас. И потому заклинаю, если вам известно его местонахождение, немедленно свяжитесь с ним и убедите явиться в полицию. — Погодите! — упредел он Флору, которая уже подняла голову, собираясь ответить. — Ничего не говорите, не обдумав хорошенько. Если бы он не скрылся, какими бы убийственными ни были улики, он мог бы иметь шанс объяснить их. Но это молчание, это бегство, что это может означать? В глазах полиции общество только одно — признание вины. Мадемуазель, если вы действительно верите в невиновность жениха, уговорите его вернуться, пока не стало слишком поздно. Лицо Флоры побелело, как полотно. — Слишком поздно, — тихим эхом отозвалась она. Пуаро наклонился вперед, пристально глядя на нее. — Мадемуазель, — сказала он очень мягко. Послушайте, папу Пуаро, старого папу Пуаро, который много знает и много чего повидал. Я ни за что не стал бы подстраивать вам ловушку, мадемуазель. Умоляю, доверьтесь мне и скажите, где прячется Ральф Пейтон? Девушка смело встретила его взгляд, встала, выпрямившись во весь рост. — Мсье Пуаро, — ясно и отчетливо произнесла она, — даю вам честное слово, торжественно клянусь, что я понятия не имею, где сейчас Ральф. Я не видела с ним и ничего о нем не слышала со дня... со дня убийства. Она снова села. Пуаро несколько секунд молча смотрел на нее, потом резко хлопнул ладонью по столу. — Бен, тогда вот что! — его лицо приняло суровое выражение. А здесь собрались друзья и близкие молодого человека, пропавшего без вести. — И теперь я обращаюсь к вам, миссис Экройд, майор бланд доктор шеппард мистер Реймонд. «Если вам известно, где скрывается Ральф Пейтон, говорите!» За столом воцарилось тягостное молчание. Пуаро посмотрел на каждого из нас по очереди. «Моляю вас!» — сказал он очень тихо. «Говорите!» По-прежнему тишина. Наконец ее нарушил плаксивый голос миссис Эккроид. «Должна сказать, что отсутствие Ральфа действительно выглядит странно, очень странно. Уехать в такой момент...» — Понимаете, это выглядит так, будто он чем-то замешан. Я не устаю мысленно благодарить небеса, дорогая Флора, что о вашей помолвке не было объявлено официально. «Мама — Мама! — сердито прикрикнула Флора. — Провидение, — немало не смутившись заявила миссис Эккрейт. — Я свято верю в провидение, божество, которое устраивает наши судьбы, как метко выразился Шекспир. — Но вы же не станете возлагать на всемогущее провидение прямую ответственность за толстые лодыжки, миссис Экрейт. — шутливо осведомился Джеффри Рэймонд. Полагаю, он просто хотел немного разрядить обстановку за столом, но миссис Эккред бросила на него укоризненный взгляд и достала носовой платочек. Проведение уберегло Флора от множества неприятностей и ужасающего количества злобных сплетен. Ни на секунду я не думаю, что дорогой Ральф имеет какое-то отношение к смерти бедного Роджера. Ни в коем случае. Но у меня слишком мягкое сердце. Я с измол отличалась доверчивостью и не способна подозревать худшее. К тому же не надо забывать, что в детстве Ральф пережил несколько бомбежек во время воздушных налетов. Говорят, последствия порой проявляются спустя много лет. И люди в таком состоянии не несут ответственности за свои поступки, ведь они теряют над собой контроль и ничего не могут поделать. «Мама!» — воскликнула Флора. «Неужели ты думаешь, что Ральф убил дядю Роджера?» «Полная миссис Экрейт», — поддержал ее блонд. «Я не знаю, что мне думать». Со слезами на глазах проскулила миссис Эккроид. «Мои бедные нервы этого не выдержат. Подумать только. И что же будет с поместьем, если Ральфа признают виновным?» Рэймонд в ярость отодвинулся от стола на своем стуле. Майор Блант хранил спокойствие, глядя на миссис Эккроид изучающим взглядом. «Понимаете, это можно назвать шоком после контузии», — упрямо продолжала та. «Я смелюсь сказать, что Роджер всегда давал ему слишком мало денег. Самыми лучшими намерениями, разумеется». Я вижу, что вы все против меня, но мне кажется очень странным, что Ральф до сих пор не вернулся. И я очень рада, что помолвка Флоры так и не была объявлена. — Она будет объявлена завтра, — звенящим голосом произнесла Флора. «Флора — Флора! — вскричала шеломенная мать. Девушка повернулась к секретарю. — Мистер Эймонд, отправьте, пожалуйста, объявление в Морнинг-Пост и Таймс. — Если вы уверены, что это разумно, — мисс Акрайт, — без тени обычного легкомыслия ответил тот. Флора порывисто повернулась к бланту. «Вы меня поймете. Что мне остается? Не могу же я бросить Ральфа в беде. Разве вы не видите? Я должна его поддержать!» Она смотрела на него долгим испытующим взглядом, и, наконец, он тряхнул головой. Миссис Секройт разразилась визгливыми протестами, но Флора была неумолима. Затем заговорил Рэймонд. «Я высоко ценю ваши благородные побуждения, миссис Секройт, но не слишком ли опрометчиво вы поступаете? Подождите денек-другой». — Завтра, — решительно сказала Флора. — Мама, бесполезно устраивать сцены. Меня можно считать кем угодно, но своим друзьям я не изменяю. — Мсье Пуарро, — плачущим голосом воззвала миссис Секрет. — Неужели вы не можете что-нибудь сказать, чтобы остановить это безумие? — Нечего тут мне говорить, — вмешался бланд Она поступает правильно. — Я подержу ее, несмотря ни на что. Флора протянула ему руку. — Спасибо, майор Блант. — Мадемуазель. — прозвучал голос Пуару. — Позвольте выразить восхищение вашим бесстрашим и верностью. И выслушайте мои слова так же мужественно. Я прошу вас настоятельно, прошу, отложить публикацию этих объявлений хотя бы на пару дней. Флора колебалась. — Я действую не только в ваших интересах, но и в интересах Ральфа Пейтона, мадемуазель. Вы хмуритесь. Вы не видите, как это могло бы ему помочь. Но уверяю вас, что это так. Это не стариковский каприз. Пады-бланш. Вы предоставили мне полную свободу действий, так не мешайте мне действовать по своему разумению. Флора помолчала немного, прежде чем ответить. — Мне это не нравится, — сказала она, наконец. — Но я сделаю так, как вы просите. Она снова заняла свое место за столом. — А теперь, дамы и господа, — Флоро заговорил напористо и энергично. Я подытожу все, что собирался сказать. Уясните, я собираюсь найти правду. Правда, какой бы неприглядной она ни была, всегда притягательна и прекрасна для того, кто ее ищет. Конечно, годы мои уже не те, и, возможно, меня уже не достает сноровки. Здесь он явно ожидал хора протестующих голосов, но не дождался и продолжил. И, вероятно, это последнее мое дело, но... Эркюль Пуаро не намерен закончить карьеру неудачей. — Дамы и господа, повторяю, я собираюсь узнать правду, и я ее узнаю вопреки всем вам. Последние слова он произнес вызывающе, швырнув их нам в лицо, словно обвинение. Мы даже немного отпрянули, все, кроме Джеффри Реймонда. Он сохранил обычное, иронически невозмутимое выражение лица. — Что значит «вопреки всем нам»? — спросил он, слегка подняв брови. — Но ведь так и есть, мсье. Каждый из собравшихся в этой комнате что-то от меня утаивает. — Он поднял руку, заслышав слабый ропот домочадца Фэкрейда. «Да-да, я знаю, что говорю. Это может быть пустяком, даже не относящимся к делу, но это так. Каждому из вас есть что скрывать. Я прав?» Он обвел стол взглядом. И все, на кого падал этот вызывающий и обвиняющий взгляд, опускали перед ним глаза. «Да-да, и я тоже. Я получил от вас ответ». — сказал Пуаро с коротким неприятным смехом. Он поднялся с места. — обращаясь к вам в последний раз. Скажите мне правду. Всю правду. Наступило молчание. — Никто не будет говорить. Он снова издал тот же характерный смешок. — Седомаш. Очень жаль. И с этими словами Пуаро вышел из комнаты.